о женитьбе и замужестве. «Я горестной тоски полна о рыцаре, что был моим, и весть о том, как он любим, пусть сохраняют времена. Мол, холодны мои объятия, неверный друг мне шлёт укор, забыв безумств моих задор, на ложе и в парадном платье». Графиня де Диа. Перевод – Дынник. В 1230 году Брунетто Латини, кстати, учитель Данте, В своём труде Книга о сокровище изложил некоторые мысли относительно брака. В частности, он пишет, что если наречённые не связаны друг с другом родством и вступают в союз с целью продолжения рода, сие свято и угодно Господу. Первый брак был заключён в раю между Адамом и Евой. Когда Ной построил ковчег, Господь повелел собрать на нём зверей по паре, чтобы те могли в дальнейшем размножаться и заселить землю. Дева Мария которая родила спасителя от духа святого, вполне могла бы обойтись без официального мужа, но при этом и она была замужем. Иисус Христос тоже как-то присутствовал на брачном пире вместе со своей матерью и учениками, где претворил воду в вино. Далее Брунетта даёт совет молодым людям вступать в брак с партнёрами одного с ними происхождения, телосложения и возраста. Последнее весьма необычно. Так как в его времена девушек старались выдавать замуж едва у тех появлялись первые регулы, а вот мужьями в большинстве случаев становились уже взрослые мужчины. Что же касается женитьбы между супругами одинакового происхождения, получившими схожее воспитание, этот вопрос стоял особенно остро. Так сохранилась легенда, согласно которой один обедневший рыцарь сильно задолжал богатому крестьянину, так что решился предложить тому в жёны свою единственную дочь. И вот, одетый в дворянские одежды фермер живёт в рыцарском замке, скачет на коне, носит доспехи, но всё никак не может произвести должное впечатление на свою молодую супругу. В конце концов придумал он такую штуку. Надел доспехи, сел на коня, взял копье и меч и объявил, что отправляется обследовать границы владения На самом же деле никуда он не поехал, а добрался до ближайшей поляны, повесил на дерево щит, взял меч и давай бить по нему. Вечером вернулся крестьянин в замок с изрубленным щитом. Вот я какой молодец, шайку разбойников извёл. Завтра снова пойду. А вось ещё лихих людишек уничтожу. Приготовила молодая жена для своего супруга ванну для омовения после ратного подвига и сама стала прислуживать. Глядь, а на нем ни одной царапинки, и ладони не изранены, хотя, судя по изрубленному щиту, бился он как лев. Пошла она в оружейную, осмотрела внимательно щит и доспехи. Разве может так быть, чтобы щит разбит в щепы, а палатам или шлему ни одного удара не пришлось? На следующий день, когда муж вновь отправился на ратное дело, супруга последовала за ним и все видела, и, скалашматив новый щит, Лео он под дерево и заснул, а жена забрала его меч и копье и вернулась в замок. К вечеру явился фермер безоружный с изрубленным щитом. Иванна его не ждёт, жена не встречает. Пошёл он в её светёлку, а она там с любовником милуется. Поднял было обманутый муж вой, а супруга вытащила из-под кровати меч и копье и положила их перед фальшивым рыцарем. Попробуй хоть слово сказать, на весь свет опозорю. Так крестьянин был вынужден уйти из замка, а его жена так и осталась жить со своим любовником. Редкая женщина в то время считала себя свободной. Этим могли похвастаться разве что владелицы замков, которые благоразумно не допускали к себе родственников. В романе о Гаре Нелотарингском есть эпизод, который показывает, насколько женщина, даже имеющая приличный достаток, зависела от своего окружения. Два брата приезжают к себе в замок с компанией рыцарей, и один из них, Бодуэн, зовет недавно овдовевшую сестру, чтобы та предстала перед гостями. После появления дамы гости вежливо поднимаются со своих мест и начинают ее пристально разглядывать. Затем Бодуэн отводит сестру в сторону. Моя прекрасная и дражайшая сестра, мне нужно сказать тебе пару слов, с глазу на глаз. Кстати, как ты поживаешь? Ну, благодарение Богу, весьма неплохо. Прекрасно. Что ж, завтра у тебя будет новый муж. Что ты говоришь, брат? Я только что потеряла моего господина. Всего месяц как тело его предано земле, и у меня от него прелестный малыш, который, дай-то Бог, станет когда-нибудь богатым человеком. Мне надлежит думать о том, как приумножить его наследство. Что скажут люди, если я выйду за другого барона так скоро? Ты сделаешь это, милая сестра. Муж, которого я привёл тебе, богаче первого, а кроме того, молод и хорош собой. Далее Бодуен раскрывает имя жениха, на что уже успокоенная тем, что ей действительно предлагают хорошую партию, сестра отвечает: Месье брат, я сделаю так, как ты захочешь.